В деревню 10 ольховен явился чужеземец, не молодой и не старый, закутанный в плащ, но с непокрытой головой. В руке он легко сжимал толстый дубовый посох высотой с него самого. Человек этот спустился не с верховья реки Ар, откуда чаще всего приходили в деревню люди, а напротив поднялся по крутому, поросшему лесом берегу ее откуда-то снизу. Деревенские кумушки сразу решили, что это волшебник,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 моей Родины. И я пришел сюда, чтобы дать ему настоящее имя, если верно то, что он еще не прошел обряда имя-положения и посвящения в мужчины». Ведьма шепнула кузнецу на ухо. «Братец, так ведь это и есть великий чародей из Реальби, Огион молчаливый, тот самый, что остановил землетрясение. Господин, сказал кузнец, нисколько этими словами не обескураженный. Моему сыну через месяц исполнится тринадцать, но мы хотели бы отложить его посвящение до праздника Санцеворота. «Пусть имя будет ему положено как можно скорее», — настаивал волшебник, «ибо оно ему необходимо. У меня есть здесь и другие дела, но я вернусь к тому дню, который вы сами назначите. А захотите, я потом возьму мальчика с собой».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 В день, когда Дьюни исполнилось 13 а случилось это ранней осенью, той чудесной порой, когда деревья еще не сбросили своего яркого лиственного наряда, в деревню из своих странствий по острову Гонт вернулся Агион, и состоялась церемония имя-положения. Тетка-колдунья взяла у Дьюни его прежнее имя, то, которым во младенчестве нарекла его мать. Безымянным и ногим вошел он в холодные струи реки Ар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 среди ярких красок и теней ранней осени.